Элли жила под гнетом непрерывного волевого усилия. Она старалась сохранить свой прежний мир, относительно безмятежный и уютный. Получалось плохо, что-то разладилось. На чашу весов ее душевного равновесия упала верена судьба, за которую цеплялась история неизвестной ей надюхи. Дал же Бог такие имена, как будто им больше ничего не остается в жизни, кроме как надеяться и верить. Положить на другую чашу весов было нечего. Перекладина накренилась, и по ней скатилась вниз Элли картинка мира. Валялась в ногах, как глянцевая фотка из дешевого журнала, топтанная в грязь случайными прохожими. «Глупо — Глупо! — стыдила себя Эля. Хватит раскисать! У каждого своя судьба, всех не оплачешь. И вообще, в Африке дети голодают. Но на африканских детей ей, если честно, наплевать. А Вера такая понятная, до самых закоулков, и даже незнакомая Надька ей не чужая. Эля знала о них все. О чем-то мечтали в девчонках, как живут сейчас, как станут жить через десять лет, через двадцать. Все вокруг поменяется, заселят Луну, найдут жизнь на Марсе, научатся телепортироваться. А жизнь Веры и Надя останется прежней. Только обставлена будет совсем по-другому. Прежняя жизнь только в новых декорациях. На этом фоне развод с Виктором показался еле милой ранящей душу безделицей. Карикатуры на страдания. это конерная экзальтация с элементами светского лоска. Сделать маску для лица, погрузиться в теплую ванну с хужером красного сухого вина, пить и плакать о незадавшейся жизни. Но при этом помнить, что слезы вредят маске, и эффект может быть не тот. Такие переживания даже приятны, потому что спасают жизнь от однообразия. Вроде как на серый холст проливается яркая краска. Порой приятно поплакать, чтобы почувствовать себя живой, слабой, ранимой. Вера со своим простеньким и даже примитивным миром внесла в эти страдания эффект масштаба. Как будто бегал муравей, мерился силой с хаваинками и дохлыми мухами. А потом рядом положили спичку, и стало унизительно понятно, что муравей величиной сирную головку. Элистался снится церебенок, миловидный, тоненький. Он посылал ей долгие очереди воздушных поцелуев. И было нестерпимо смотреть, как неумело он это делает. Хлопает себя ладошками по губам, словно запихивать эти поцелуи назад, себе в рот. Они не разлетались, а ловились и утрамбовывались в его маленьком ротике. Во сне ли понимала, что нет ничего важнее, чем научить его посылать воздушный поцелуй, сдувать с ладошки, отправлять в мир. Но малыш ее не слушается или не слышал. Казалось, он был за стеклянной стеной. Эля кричала, показывала, как надо, но ничего не помогало. Он бил себя по рту еще быстрее, еще старательней, и от бессилия Эля вскрикивала. Плакала, просыпалась, смотрела на будильник и думала, что до утра совсем немного осталось продержаться. Но однажды утром, неожиданно для самой себя, Элли почувствовала, что морок отступил. Болезнь шла без предупреждения видимых причин. У Элли было такое чувство, словно она барахталась в болотной жиже, захлебалась в ней и вдруг нащупала твердую почву под ногами. Нашла опору, и теперь все хорошо. И жить будет не больно, и небо будет не в алмазах, а в нормальных звездах. Но это не то бравурное состояние духа, над которым посмеивался Виктор. Да и при чем здесь вообще Виктор? У него своя жизнь, а у нее своя. И свой ребенок она пробилась через сон, поняла все и ужаснулась, сколько времени потеряла даром. Любой, самый долгий путь начинается с того, что человек заносит ногу над порогом. Наскоро перекусить Эля вышла из дома.